Глава 63. Маленькая стрелка на четырех, большая на трех. Аманда подняла Малона, чтобы девица в окошке могла его увидеть. Ничтожное усилие в сравнении с тем, которое ей пришлось сделать на лестнице, чтобы донести сына до машины Зерды. Она улыбнулась служащей, разглядывающей их билеты и документы. Не похоже на стандартных красотах в стиле Барби, тощих затянутых в пурпурную форму напудренных, сильно накрашенных но вполне мила круглые очки в яблочно зеленой оправе ногти с разноцветным маникюром и кольцо с изумрудным котенком явная заявка на оригинальность застенчивая мечтательница подумала аманда прочитав имя на бейджике жанна любит детей и кошек Девушка кивнула. «Все в порядке, мадам». Аманда поставила Малона на пол, и он тут же спрятался за нее. Жанна не была вредной педаншей, но каждый документ проверяла дотошно. Наверняка из-за нервозной атмосферы в зале аэропорта. Аманда взмокла от напряжения и все время повторяла про себя. «Прекрати. Паспорта в порядке, и твой, и Малона». Даже если легавые нашли дом на сваях, тебя они считают мёртвой, так что никто сюда не позвонит и не прикажет задержать вас. — Ты уже летал на самолёте, малыш? — спросила пограничница. — Путешествовал так далеко? Малон снова спрятался за Аманду. — Ах ты, пугливый котёнок! — умилённо подумала Жанна. — Скажи, дружок, ты ведь храбрый мальчик. «Знаешь, там, куда ты летишь, есть?» Она сделала паузу, надеясь, что Малон отреагирует. У Аманды вспотела спина, и ей показалось, что горький запах чувствуется на расстоянии нескольких шагов. «Есть джунгли!» «Так, милый?» Малон не отвечал. Жанна проштемпелевала паспорта, и этот звук отозвался в мозгу Аманды, как удар шар бабы, рушащий стену тюрьмы. «Не бойся, милый, ты ведь не один!» Она бросила негодующий взгляд на проходивший мимо патруль и закончила. «Мама, все-все тебе объяснит про джунгли!» Аманда почувствовала, что сейчас хлопнется в обморок. Когда болтливая идиотка произнесла слово «мама», Малон повернул голову и посмотрел на стену, где висели фотографии разыскиваемых преступников Зерды, салера и Анжелики Фонтен. Надежды Агманды не оправдались. Полицейские сработали оперативно и идентифицировали личность сообщницы грабителей. Они уже знают, что она настоящая мать Малона, значит, поняли и все остальное. Аманда попыталась справиться с паникой. Слава богу, Жанна смотрела не на нее, а на Малона. Одно неведомо легавым умникам. Она жива и никому не позволит украсть у нее сына. Анжелика Фонтен бросила своего ребенка. Она помогла убийцам и надолго сядет в тюрьму. Мать Малона должна быть свободной и любящей женщиной. Он ведь забыл свою прежнюю жизнь, почти все забыл. Через несколько дней Анжелика превратится в размытый образ на снимке, а через несколько недель он о ней не вспомнит. Во взгляде женщины, от которой сейчас зависела ее судьба, Аманда ясно читала недоумение, даже сомнение. Она не может потерпеть неудачу сейчас, когда цель так близка. Аманда повернулась в сторону стены с фотографиями, перевела взгляд на самолеты, взлетные полосы и море, естественным движением взлохматила волосы Малона. Мать и сын отправляются в далекое путешествие. Мыслями они уже над облаками. Следующие несколько секунд показались ей вечностью. В ушах стоял грохот армейских ботинок. «Жанна, наконец!» приняла решение и протянула паспорта пассажирки. — Все в порядке, мадам. Счастливого пути. — Спасибо. Первое слово, произнесенное Амандой. Небесно-голубой аэрбас А-318 оторвался от взлетной полосы и взмыл вверх. Лейтенант Ли Шевалье проследил взглядом за лазоревым самолетом, набиравшим высоту над маслянисто-черным океаном и побежал вниз. Он опередил Марианну на пятьдесят ступенек, а она совсем выдохлась и поняла, что если не остановится, сдохнет на треклятой лестнице. — Есть свидетель! — крикнул он. — И не абы какой! ЖБ протянул начальнице плюшевую игрушку. — Где ты это нашел? В зарослях ежевики. Должно быть, Алексис Зерда зашвырнул туда Гути, прежде чем раствориться в воздухе. Она не отреагировала, не улыбнулась, не похвалила, сказав что-нибудь вроде «Молодец, ЖБ!» А ведь эта находка крайне важна для них. Мальчик ни за что не расстался бы с Гути. Этот комок синтетического меха успокаивал и утешал его. Раз Зерда выкинул игрушку... Значит, решил, что Малон ему больше не нужен, убил его и спрятал тело в укромном месте. Майор Огресс схватила старую крысу и сжала ее в руках. Слишком уж нежно на взгляд лейтенанта Лешевальье, как будто вдруг поверила, что зверушка и впрямь умеет разговаривать. Она что, хочет подольститься к Гути и выведать его тайны? вперед ж б шевелись скомандовал марианна даже не взглянув на своего лейтенанта он в три шага преодолел пять ступенек пытаясь понять с чего вдруг начальница так переменилась к нему за несколько последних часов почему вдруг стала дерганой даже агрессивной причина не только в этом проклятом деле не в неудачах которые их преследуют и даже не в необходимости срочно задержать зерду и Солера. Дело лично в нем. Неожиданно он превратился в обычного сотрудника, компетентно исполняющего приказы, одного из многих. Лейтенант не понимал причин столь внезапного разочарования Марианны, и это его мучило. Он старается как может. Заметил детское сидение на фотографии, обнаружил в компьютере Зерды следы билетов «Гавр-Каракас», нашел Гути в колючем кустарнике. Одобрение во взгляде майора Огресс всегда очень много для него значило. В этом не было ни капли сексуального притяжения, хотя они действовали слаженно, как танцоры или фигуристы. До Гаврского аэропорта километра два не больше. Самолет вылетает через четверть часа, они успеют перехватить беглецов. Минуту спустя... Ж.Б. оказался на последней ступеньке и обернулся. Марианна смотрела на море, прижимая к груди Гути, как девушка-сумочку в переполненном трамвае. Ее била крупная дрожь. У лейтенанта мелькнула нелепая мысль. Плюшевый зверь дождался, когда они останутся наедине, и сделал признание, которое до глубины души потрясло майора полиции, и она поняла, что расследование с самого начала шло по ложному следу. Ли Шевалье стремительно пересек парковку и сел за руль Рено. Когда Марианна поднимется, он будет у лестницы и откроет ей дверцу. Быстро, четко, без слов. Он помигал фарами и в которой уже раз подумал, что не понимает, как всем этим танцорам на пуантах В лаковых штиблетах или на коньках удается по многу лет быть партнерами и не влюбляться друг в друга.